Глава 1254. Войдя внутрь, Хаджар оказался в полуразрушенном зале, широком, мощёном тяжёлым камнем, на котором остались следы времени и прошедших войн. Хаджар не сомневался, что если бы осколки разбитых сердец не исчезали в тот же час, когда умирали их владельцы, то сейчас под его ногами хрустели бы чьи-то разбитые надежды по сторонам поднимались колонны самые жуткие из тех, что видел Хаджар и прекрасные сколь только мог создать человек одновременно это были дети пронзённые пиками которые выглядывая из их шеи подпирали разваливающийся свод Это были воины, чьи тела подверглись невероятным метаморфозам. Они также держали на своих плечах или на тем, чем те стали, свод. С облупившейся краской из природных материалов он обнажил качающиеся, проржавевшие цепи, на которых висели оборванные кандалы. Символ того, что мы стали свободны, донеслось из-за спины. Легкий шепот, почти неразличимое дуновение ветра. Но все же Хаджар прекрасно знал, кому именно принадлежал этот голос. С ним говорил черный генерал. И его же фигура, мерцающим туманом, стремящимся исчезнуть, но при этом, не пропадая из реальности, шелестела среди жутких колонн. «Как ты — это место моей силы, ученик!» Первый из Дарханов провел рукой над колонной одного из воинов. Его превратили в подобие жука, заменив руки и ноги на отвратительные лапы. Хаджар же машинально дернулся. Он не был учеником врага и не собирался им становиться. «Мой верный соратник, я все еще помню наши с тобой битвы против узурпаторов». «Сара...» эти колонны напоминание того, что свобода капешон всё так же скрывал лицо чёрного генерала, и даже когда тот поднял голову, чтобы посмотреть на качающиеся ржавые цепи, тот кань неизменной тенью не спадал с его головы. Не даётся без крови и страданий, хаджар промолчал. Он это прекрасно знал. Самое ценное, что есть у людей, Единственная основа, на которой можно построить хоть что-то фундамент жизни свобода. Свобода быть самим собой, чтить свои традиции, своих богов, предков, говорить на своём языке, или же что-то более приземлённое ходить, не звенеть цепями, не лезать руку, которая держит поводок от твоего ошейника. Неважно. для многих воинов, для большинства воинов, почти для каждого это была причина воевать, потому что так повелось с тех пор, как появился чёрный генерал. С тех пор, как под знаменем свободы символ зла восстал против сосредоточия гармонии и добра седьмого неба. Я должен сразиться с тобой, Хаджар обнажил клинок. Черный генерал вместо ответа встал напротив ребенка, которого пронзила пика. «Первый и единственный сын, рожденный от Бога и смертный», — прошептал черный генерал. «Существо, которое не должно было появиться на свет, но все же появилось. Тогда я и понял, что все учение Яшмового императора — неправда, даже не вымысел, а чистая ложь». Твой спросил Хаджар. В ответ чёрный генерал лишь скупа отрицательно покачал головой. Если может быть рождён тот, кого не должно существовать, кого не может существовать, то что ещё утоили те, кто держит в руках книгу тысячи? Какие ещё из их законов так же лживые? Откуда взялись законы неба и земли? «Откуда берет свой исток река Мира? Что такое безымянный мир?» Хаджар посмотрел на черного генерала. Если кто и должен был знать ответ хотя бы на последний вопрос, так это он, рожденный на мертвой земле, обдуваемый северными ветрами. «Из-за вопросов, мой ученик, величайший мечник из когда-либо живших, Туманная тень, гонимая едва заметными порывами ветра, отплыла от колонн. Под полом её плаща на камнях, которыми умостили зал, змеились глубокие трещины, из них пробивалась какая-то растительность, пыль и затхлость. Увядание. Время не пощадило даже постройки, возведённой теми, кто нашёл в себе силы и отвагу восстать против небес. И началась та война не потому, что я хотел занять яшмовый трон, не потому, что затаил обиду или гнев на яшмового императора. Последние слова чёрный генерал произнёс как-то спокойно. Нет, он и так говорил вполне себе нейтрально, но это звучало как-то совсем по-другому, тихо, мирно, как если бы пойдёт мой ученик Первый из Дарханов развернулся в сторону коридора, ведущего из зала в глубины гусыпальни. "Я буду тебе проводником в этом пути". Тень поплыла навстречу тьме, и только на фоне этой непроглядной черноты можно было различить, насколько мрачен плащ генерала и насколько белы его волосы. Хаджар пошёл следом. У самого входа в коридор он остановился и развернулся, окинул зал последним прощальным взглядом, как бы не сложилось это приключение успешно или нет, он сюда уже больше не вернётся. Странно, но почему-то от этого становилось немного грустно, словно звон ржавых цепей, качающихся под сводом, был ему родным. напоминал о том, как он ходил с цирком у роцев по землям Лидуса. Статуи, подпиравшие свод, отзывались в его сердце уколами теплоты и грусти. От их вида в памяти просыпались образы тех, кто сражался плечом к плечу с безумным генералом и так и не вернулся. И тот ребёнок, ставший причиной войны на седьмом небе, пойдём Эхом прозвенело в коридоре. Хаддар вытащил факел из железного лона, закреплённого на стене. Насколько древней была эта поделка, что она видела с той поры, как чьи-то руки выточили её из дерева, обмотали холщевиной, смочили её в смоле и горячей смеси на спирту. Хаддар усилием воли и капли энергии пробудил на ткани пламя. Факел, который существовал едва ли не с зари эпох, занялся ровным, мерным, оранжевым огнем. Было ли это его предназначением — сгореть в огне? Или же он давал свет тому, кто направил свои шаги во тьму? Слишком сложные вопросы для Хаджара. Он просто хотел спасти жену и нерожденного сына. На судьбу безымянного мира ему было плевать. абсолютно плевать